Глава 16 Комната была опутана проводами, словно сетью гигантского паука. Всевозможные кабели красного и синего цвета, шнуры и просто какие-то веревки, закрепленные на кронштейнах, а то и намотанные на гвозди сотки, вбитые в стены, пересекали помещение от стены до стены под разными углами. На компьютерах огромных размеров моргали лампочки индикаторов, Иногда что-то пищало, и на мониторах вспыхивали колонки с рядами цифр. Под высоким потолком, покачиваясь, висела лампочка, тускло освещая серые, покрытые копотью стены и холодный бетонный пол. Напряжение и опасность буквально витали в воздухе, рискуя свести с ума путника, случайно забредшего в чужие угодья. А среди всего этого технохаоса у дальней стены на железном троне восседал хозяин. Щупленький старичок с жиденькой бородкой, морщинистым лицом и седыми волосами он был одет темно-синий халат, под которым виднелась белая рубашка и галстук бабочка. Время от времени хозяин недовольно причмокивал, облизывая сухие губы. В левой руке он держал пульт с одним-единственным тумблером, а правой медленно поглаживал толстую ухоженную крысу, сидящую на подлокотнике. Перед старичком, стоя на коленях, безвольно опустив голову, что-то шептал мужчина. На вид сорока лет одетый военный комбинезон и разгрузочный жилет. Из ножен болтающихся на ремне торчала рукоять ножа, а за спиной висел автомат Калашникова. Нос, «Ну ты точно решил уйти?» — нарушил молчание хозяин. «Да», — ответил человек в разгрузке и всхлипнул. «Но почему, Александр?» — старичок подался вперед, наклоняясь к человеку. Путешествие в любую точку пространства-времени разве не об этом мечтали наши разгоряченные юностью головы много лет назад? Ты ведь сам мечтал, грезил? Я так больше не могу. Не хочу я смотреть, как сталкеры уходят в рейд и бесследно пропадают. Как пугаются каждого шороха. Я хочу домой, к себе домой. У меня жена и сынишка десяти лет. Когда это было, Александр, перебил товарища старичок, Что ты помнишь из прошлой жизни, кроме жены и сына? И встань, наконец, с колен. Александр, шатаясь, поднялся и схватился за провод, чтобы не упасть. Посмотрел на хозяина. Я, я, замямлил человек, пытаясь хоть что-нибудь вспомнить. Вот видишь, возликовал старичок, ты не для того мира, друг мой. Теперь ты часть зоны, часть этого гиблого места. Ты величайший ученый, которого еще не знало человечество. Тварь! перебил хозяина человек, «я — тварь! Нет, ты ученый и всегда им будешь!» «И через десять лет, и двести лет назад!» «Нет! — закричал Александр, — не могу, не хочу, я ухожу, с меня хватит!» Глаза хозяина недобро блеснули в свете лампочки, а пальцы рук начали удлиняться, становясь похожими на когти. Крыса, будь то почувствовав настроение человека, недобро зашипела, царапая коготочками железный подлокотник. Казалось, грызун готовился к прыжку. Хозяин, оставив пульт, рывком поднялся и вмиг оказался рядом с перепуганным Александром. Громкий скрежет створок, разъехавшиеся двери, выдернул рядового из сна. Солдат попытался вскочить на ноги, но тут же упал, сильно ударившись больным плечом. От жуткой боли Ерохин сжал зубы, чтобы не застонать. Посмотрел в сторону выхода. В открывшемся проеме стояли двое. Один высокий и худой, с черными, как смоль, волосами и бледной кожей, одетый в засаленную майку и грязные джинсы. Второй – полная противоположность первому – низкий плечистый мужичок с пепельного цвета волосами и красными прожилками на тонкой, будь-то пергаментной коже лица. «Подъем! Мясо!» – поприветствовал пленных худой бандит. В руках он держал увесистый дробовик. «Жрите и на выход!» Ерохин медленно повернулся на спину, стараясь не делать резких движений, чтобы не растревожить рану снова. — А ты, — худой повернулся к рядовому, — после хавчика идешь к бугру. Он видеть тебя хочет. Егорка, проводишь солдатика? — Понял, зарублю, — ответил коренастый бандит, опуская поднос с тарелками. — Эй, как там тебя? — окликнул рядовой. Да — Да-да, ты, бомж в джинсах, руки развяжи. — Ух ты, какой смелый! Бандит усмехнулся, но подошел к лежащему Ерохину. Егорка, подержи его на прицеле, пока развяжу. А то новичок еще не понял, куда попал. Может, с дуру начать вести себя неправильно. Егорка извлек из кобуры Вальтер и прицелился в Ерохина. Худой быстро развязал веревки и, не говоря больше ни слова, вышел из вагона. Коренастый отходил, пятясь, словно подозревал, что пленники готовы прыгнуть на спину, стоит ему отвернуться. Лязгнул засов послышались удаляющиеся голоса. Солдат встал и потянулся, разминая затекшие конечности. Кончики пальцев закололо, будто в них разом впились десятки иголок. Ушибленное плечо не переставало болеть. По спине пробежали мурашки, а мышцы ног свело судорогой. Несмотря на это, Ерохин продолжал вспоминать странный сон. Он никогда не встречал людей, которые ему приснились. Разве что хозяин, по всей видимости, из-за синего спецхалата... Смутно ассоциировался с Ломакиным. Сразу вспомнился бронепоезд и оставшиеся на нем товарищи. Ерохин тяжело вздохнул, но взял себя в руки. Бороться с приступами тоски начинающего сталкера учили первым делом. Если, конечно, первые учителя были правильные. а Звяга был правильным учителем и вбил когда-то в молодого сталкера-связиста тонкую науку подавления внутреннего дискомфорта надолго и качественно. Профессор, растирая руки, подошел к подносу, взял две тарелки и двинулся было назад. Но путь ему преградил наемник. «Почему две?» – зло спросил он. «На каждого по порции? Или ты считать не умеешь, ботаник?» «Так это», – замялся профессор, – «мне и Зюзи, Он со вчера ничего не ел». Но ну и хрен с ним. Наемник сделал шаг вперед и вырвал из рук профессора тарелку с едой. И сегодня не поест, ему все равно подыхать. А мне валить отсюда надо» к своим пробиваться. Значит, жрать я должен больше. Профессор не осмелился возразить, лишь тяжело вздохнул и направился к сумасшедшему сталкеру. Наемник, взяв вторую порцию, с довольным лицом двинулся на свое место. Но голос Ерохина заставил его остановиться. Эй, крыса наемная, тарелочку профессору верни. Нехорошо у брата сталкера поёк отбирать. Наемник остановился и, поставив миски с едой на пол, развернулся к рядовому. Проблемы? — спросил он, хрустнув костяшками. — Ага, — мрачно констатировал солдат. — У тебя, с математикой. Наемник ринулся на Ерохина, надеясь сбить того с ног, но солдат предугадал его движение и сделал эффектную подсечку. Наемник с глухим стуком впечатался лбом в стену и взвыл от боли. — Порву, сучонка! — прошипел он, разворачиваясь. — Порвалка треснет, — спокойно сказал Ерохин. Наемник снова атаковал. Рядовой ловко увернулся от летящего кулака, но, что задумал противник, понял слишком поздно и тут же задохнулся от мощнейшего удара коленом под дых, а врезавшийся в спину локоть окончательно бросил его на пол. Рефлексы не подвели. Ерохин сразу же откатился в сторону, а в то место, где он лежал мгновение назад, впечатался ботинок наемника. Ловко вскочив, солдат провел двойку в корпус и лицо противника. Наемник взревел и невольно сделал шаг назад. Не давая ему опомниться, Ерохин ударил противника в пах, а через секунду, когда наемник сложился пополам, добавил коленом в переносицу. Кровь хлынула у наемника из разбитого носа, заливая одежду и пол. Ерохин толкнул его в бок и, дождавшись, пока наемник распластается на полу, наступил ботинком на руку. «Хватит!» – тяжело дыша прохрипел противник. Кровь ручьями стекала по его лицу, на пол, шею и за воротник. Ерохин еще слегка поддал наемнику напоследок носком ботинка под мышечную впадину и только тогда отошел в сторону и взялся за еду. Руки тряслись после стычки, и пока солдат нес две тарелки Версоцкому, часть их содержимого рассыпалась. «Возьмите, профессор!» — рядовой протянул свою порцию. «Пускай Зюзи поест, да и вам силы нужны». «А как же вы, молодой человек?» Версоцкого явно изумил такой поступок. «Я не хочу». Коротко ответил солдат и, пройдя мимо кровавленного наемника, сел в углу вагона. Дыхание постепенно восстанавливалось, сердце стучало все медленнее. Рядовой закрыл глаза и прислушался ко внутренним ощущениям. Все сейчас казалось бессмысленным. И эта поездка в зону, и вчерашний разговор с Версоцким, и драка с наемником. Но вот зачем, зачем Ерохин напросился в охрану бронепоезда? Сидел бы сейчас в части, на границе с периметром и попивал чайок. «Спасибо, Ерохин, не ожидал. Мне казалось, что таких людей уже и не осталось на белом свете», тихо сказал Версоцкий. Добросьте, «Да проф, ерунда», сказал Ерохин. Раздался скрежет, и створки двери снова разъехались. Проникший в помещение свет резал глаза, и Ерохин прикрылся ладонью. «Чего так рано? Дайте пожрать», заворчал наемник, утирая кровь. Остальные, кроме солдата, спешно доедали свои порции. Особенно старался Зюзя. На себя он еды рассыпал больше, чем съел. «Так надо было жрать, а не боксом заниматься», – злорадно произнес худой, глядя на кровавленную физиономию наемника. «А будешь выступать? Добавим пару раундов. Рот закрой на выход. Все на выход. Руки держать на виду. Псих остается в вагоне». Вздохнув, Версоцкий поднялся и выбрался на улицу. Перед тем, как спуститься, он оглянулся и помахал Зюзе. Ерохин заметил, что руки профессора слегка дрожат – то ли от волнения, то ли от страха. Сумасшедший сталкер помахал в ответ виновнику своих злоключений и принялся дальше вылизывать тарелку. Быстро доев свою порцию, из вагона выпрыгнул и наемник. — А тебе что, особое приглашение надо? — обратился худой бандит к рядовому, перехватывая дробовик двумя руками. — А ну, пошел! — ни нока, ни запряг! — лениво ответил солдат и, медленно поднявшись, спрыгнул вслед за недавним противником. Тип с дробовиком оказался за спиной, закрывал дверь вагона, но пленных тот же взял на прицел коренастый Егорка. «Вишекуваты сбыли вагону», приказал он, стволом указывая направление. Пленные построились в шеренгу и стояли, переминаясь ноги на ногу. Солдат осмотрелся. Они стояли на небольшой железнодорожной насыпи, засыпанной сверху гравием. Ни малейших следов своего бронепоезда Ерохин не заметил. Да и радости на лицах бандитов видно не было. Ерохин перевел дух, утер тыльной стороной ладони слезы и продолжил осмотр местности. На соседних путях стоял башенный кран с переломанной стрелой. Вниз через густую траву вела тропинка, заканчивающаяся у самых ворот, которые хранялись пулеметной точкой, расположенной в сторожке. Далее потрескавшаяся от времени асфальтовая дорога с густыми зарослями кустарника по обе стороны, ведущие к центральному двухэтажному зданию, построенному из красного кирпича. Окна и двери помещений были укреплены металлическими листами. Над входом красовалась пятиконечная звезда с облупившейся красной краской. По соседству с центральным зданием располагались постройки поменьше, гаражи, подсобные помещения, заправка и еще что-то. Чуть в стороне – трактор без передней оси и старенькая копейка, который давно растащили на запчасти, оставив от гордости советского автопрома лишь ржавый остов с редкими следами краски. Всю территорию погрузочно-разгрузочного пункта огородили забором с колючей проволокой и, как понял Ерохин, постоянно патрулировали. «Егорка», – сказал худой бандит, справившись с дверью и подбрасывая в руке связку ключей, «веди солдатика к бугру, а я этих на территории погоняю. Я тебя погоняю, прошептал наемник так, что кроме Ерохина, стоящего рядом, его никто не услышал. Пишлы, мясо, приказал Егорка и толкнул рядового в больное плечо.